о которой мечтает она дни и ночи и никогда не устанет мечтать и ждать. Фели по письму такому понимал, что живется Софья в семействе блажных, неплохо и кормит ее досыта. Степы такие умотала на фронт. Софья жила в комнате мужа, работала на месте свекрови в доме культуры Новалялинского леспромхоза. В смысле быта и жизнеустройства, Феликс был за нее совершенно спокоен. Семейство блажных скорее само все перемрет, в землю косьми ляжет, но Фелиной жене погибнуть не даст. И все же боярчик бродил и бродил по земле, искал чего-то и нашел. «Привет художнику-безбожнику!» услышал боярчик и, остановившись, вглядывался в приземистого, натужно улыбающегося красноармейца в довольно чистой, хорошо приглаженной к корпусу шинели. Весь он, этот человек, был белобрыс, стриженные волосы, лишь при очень пристальном взгляде различались на висках за с кожей Такие же белеса смазанные брови и ресницы, шрамы, множество мелких шрамов на лице, на лбу смотрится выявленно, четко, на правую бровь фасонисто сдвинута шапка. Привет! неуверенно отозвался Феликс и спросил Вы кто? Ха! Забыл, на мать, карантин, первую роту! «А, вы, Зеленцов, вас вроде в минометную роту перевели. Мать бы ее, растуды, эту минометку! Там ни дохнуть, не охнуть! Дисциплина! Но настоящий человек нигде не пропадет. Слушай, ты, говорят, в клубе пристроился. Шмара у тебя шипковая завелась. Молодец! Слушай!» Нельзя ли у тебя там погреться, Сообразить насчет картошечки дров поджарить?» Феликс еще ничего ответить не успел, Как Зеленцов уволок его в клуб, Посмотрелся там и сказал, «Роскошная хаза! Слушай, боярчик, Возьми меня из стопняком, а? возьми!» И опять же, Не до фели не только ответить, но даже подумать уже орудовал Зеленцов возле печки баржи. Добыв из-за пазухи веревочку удавочку, Зеленцов притащил вязанку дров, с грохотом обрушив поленья на пол. Хотка принес еще вязанку и так раскочегарил печку, так согрел помещение клуба, что изо рта людей больше не клубился пар. Такого здесь не наблюдалось со дня сотворения культурной точки. Она ставлена так и в таком месте, что в ней даже летом бревна были мокры и плавал по помещению едкий пар. Феликс обрадовался трудовому порыву неожиданного работника, решил поговорить с капитаном Дубельтом по поводу использования Зеленцова в качестве постоянного истопника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 «Бабе послать, она с брюхом, усиленное питание требуется, то да сего. Феликс кое-как отбился от Зеленцова и от денег его. Старался подальше быть за кулисами, в своей коморке, которую соорудил по приказу Дубельта. Узнавши про вспыхнувшую любовь между художником и кассиром клуба, капитан помог создать влюбленной паре условия в коморочке-то,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 «Бугны, червы, бабы-стервы, Сахар за щеку, перо в бок. Блефуй, но не мухлю, я то я тебя на эту печку голой жопой посажу!» Феликс знал уже, С какой стороны к печке и к Зеленцову подступиться. Увидел однажды за сценой Зеленцова, Мокрого от пота, вином налитого,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 Глаза его приоткрывались и тут же истомленно закрывались. Сырая губа неприбранно отвисла. Непобритый подбородок тоже оттягивал губу. Губа долила голову все ниже и ниже. а а Феликс! Все-все-все порядок! Еще пару хопков и атанда. Понял? атанда? Ничего Феликс не понял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 Зеленцов, не узнавая сосна капитана, в свою очередь спросил: А кто ты такой, а? И хули тебе надо? Молчать! Топнул ногой капитан Дубельт, ты с кем разговариваешь, мерзавец? Не ори, а то геморрой оторвется. Капитан Дубиль совсем рассвирепел. Попытался схватить Зеленцова за шкирку,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 у второго лишь две но оба несмотря на разницу в званиях были тучны через широкие туго затянутые ремни переваливались животы в груди по бабье пышные врезались на плечные ремни с пряжками взгляды которыми обвели эти двое зал клуба не просто были строги они были устрашающие в них так и сквозило «погодите, мы и до вас доберемся». Ой, не зря говорилось в прежние времена, от вора беда, отсюда скуда. Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбило с ориентира и с тропы, где назначено ходить существу с человеческим обликом, сокращая путь, свернуло туда,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 или непромытая кожа лица. Спина, минуя ворот гимнастерки, переходит прямо в затылок, дровяным колонном, взнимающимся к тупому острию. Острие это, минуя то место, где быть в лбу, сваливается прямо в переносье. Переносье же, не успев организоваться в нос, завершается двумя широкими дырками,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 Совсем противоположны этому типичному устрашающему облику скота человека, на сцену клуба 21-го стрелкового полка, после крика секретаря трибунала, встать, суд идет, мелконька, перебирая ножками в хромовых сапогах, в гимнастерке, почти достающие подолом до сапог этих, украшенной медалью и красивыми, Начищено блестящими знаками, ступило улыбчивое, румяненькое, как бы даже и кланяющееся народу существо. У него и военное то звание отступало в сторону, замечалось не вдруг мимолетным прикосновением расчески существо это в звании полковника имеющая совсем мирное свойское прозвание Анисим Анисимыч, тронула седую прядку, спадающую на лоб, которая, впрочем, расчески не подчиняясь, снова упала сверху вниз. Председатель трибунала, сощурясь, стал вглядываться в зал. Вид и голосок у него были ласковые, как бы отечески говорящие «Эх, ребята, ребята!»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 И тем более не дядя он, Когда расположит к себе людей, Окутает обаянием, Рассолодит и до слез доведет подсудимого, Нанесет короткий, разящий удар, И даже не удар, Этакий почти незаметный небрежный тычок, От которого валятся с ног самые оголтелые враги И трясут потом головой, соображая,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 по которому выходит, что все людишки, наполняющие эту страну, всегда и во всем виноваты и подсудны. Анисим Анисимович свел лопатки под гимнастеркой, поежился и распрямился, выпятил грудь, готовый исполнять свой долг не богом, но властью ему предназначенный. Клуб оробел, утих. всякий служивый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 картошку с морковкой воровать. Председатель трибунала сделал поверительный знак рукой, и в клуб вели Зеленцова, распоясанного, недавно еще раз под ноль стриженного, да под такой ноль, что белобрысая голова подсудимого сделалась будто вот только что в лоханке до да блеска вымытой. Обмоток на Зеленцове не было».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 Но все слышал и видел. Арабев в начале от присутствия важных чинов и начавшегося суда, он вовсе пришел в ужас, когда подсудимый начал дерзить, наглечать. Но вот словно пронесло над ним волну или будоражущую тучу. И сам он, непокорно, дерзко, правда про себя и молча, поддержал бунтаря.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 Зал немного еще погудел, и подгрозные крики засуетившихся чинов угнетенно, но непокорно утих. Чувствуя, что публика в зале вся сплошь на стороне подсудимого, настроена взрывчато, жав пальцами виски, какое-то время Анисим Анисимович сидел и думал, что делать, выдворить служивых из клуба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 «На позорной скамье!» Публика разом присмирела. Однако Зеленцов не сдавался. вступил в пререкание и твердо доказал, что не садил на кумпол капитана Дубельта, что советский офицер, пусть он из клуба, не имеет права так себя вести. Он вел себя грубо, не тактично. «А очки? Он же разбил мои очки!» «Я разбил! Ха-ха! Ты же сам на них наступил, сослепу!» «Может быть, может быть!» — жалко лепетал капитан Дубельт, желая, чтобы его поскорее отпустили, не мучили вопросами, поскольку он никогда ни с кем, не то чтобы судиться, даже не ссорился. «Я... я действительно допустил!»